Территория. Европейский Исламский Союз. Мюнхен. Столица Баварского Султаната. Башня Стражей. Ити ва-банк? Тоже надо уметь. «Судя по всему, хамат твой козырь оказался пустышкой», произнес Аль-Кади, испытывающий, глядя на майора. «Гаррадо не поддался». Или сделал вид, что не поддался?» Немедленно ответил Аль Гамби. «Ты имеешь в виду фразу, которую дарада произнес в конце разговора?» «Совершенно верно, господин генерал. Она показывает, что дарада не безразлична судьба девушки». И дает Хамаду еще один шанс. «Если бы проклятый дд промолчал, если бы совсем никак не показал своего настоящего отношения к Камиле, майору нечем было бы ответить генералу. Пришлось бы признать, что он не только проиграл Дорадо но и не сумел разобраться в этом человеке. Не сумел отыскать струнку, задевающую душу Дуде. Дорадо мог произнести фразу нарочно. «Для чего?» «Чтобы показать, что ему небезразлична судьба Камилы». «Для чего?» Альгамби понял, куда клонит генерал, но прекрасно знал, когда ум и сообразительность следует демонстрировать ему, а когда начальству. Сейчас настала очередь Аль-Каде. «Дорада хочет, чтобы мы думали, что можем на него давить с помощью Камилы, хотя в действительности она ему безразлична». «Слишком сложно для дд господин генерал». «Мы говорим о том самом дд который выставил тебя дураком или о каком-то другом». «О том самом», — подтвердил Хамад. «Но хочу заметить, что мы вышибли из Камилы все воспоминания о ее встречах с дарада о ее мыслях, о ее чувствах. Я больше, чем уверен что Дорада ее любит, по-настоящему любит. В первую очередь люди думают о себе. дарада пытался показать, что девчонка для него ничего не значит. Но последняя фраза расставила точки над «и». Дорада переживает. Полагаю, этой фразой он дал нам знак. «Какой еще знак?» — поморщился генерал. «Хамат, хватит играть в шпионов». «Что, если во время разговора рядом были его компаньоны? И Дорода не мог говорить открыто. Такое ведь возможно?» «Возможно», — признал Аль-Кади. «И эта фраза — единственная его возможность сказать, что разговор не окончен». Генерал подошел к окну. Несколько мгновений молча стоял, разглядывая Мюнхен, после чего, не оборачиваясь, поинтересовался. «Ты хочешь продолжить?» «Так точно!» Хочешь отправиться в Москву? Другого выхода у нас нет. Пожалуй. Снова короткая пауза. Бери девчонку. Бери пятерых спецназовцев. Садись в самолет и лети. Справишься, станешь полковником. Не справишься? В лучшем случае я буду до пенсии пересчитывать деревья в какой-нибудь австрийской дыре. Криво усмехнулся Аль -Гамби. Генерал не повернулся к майору. Не поддержал шутку, хотя бы ради шутки. Остался предельно серьезен. Все правильно, Хамат. В лучшем случае так и будет. Но это в лучшем случае. Анклав. Москва. Территория. Болото. Бар «Пьяный мастер». Хороший товар. Всегда найдет покупателя. Если хочешь пройти в заведение незаметно, воспользуйся задней дверью. Как правило, она выходит во внутренний двор или в узкий переулок, где мало посторонних глаз и ушей, где никто тебя не заметит, а если и заметит, то не обратит внимания. Ведь люди, которые предпочитают замусоренные закаулки, хорошо усвоили золотое правило «меньше знаешь, дольше живешь». Они не полезут в чужие дела и не станут корчить из себя героев. Если увидят распластанное на асфальте тело, вытащат бумажник и пойдут дальше. Если заметят, что из черного хода выбегают грабители, отвернутся. В закоулках свои правила. Именно поэтому предусмотрительные хозяева оснащали задние двери не меньшим, а то и большим количеством видеокамер, чем главные. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Люди, подъехавшие к черному ходу пьяного мастера, прекрасно знали о предусмотрительности владельца бара, а потому остановили черный мобиль метрах в 30 от двери за пределами зоны обзора видеокамер и проделали остаток пути пешком. Их было трое. Двое, идущие впереди и замыкающий высокие плечистые ребята. Характерные выпуклости под куртками свидетельствовали о том, что они не только прекрасно тренированы, но и вооружены, причем недороделами, а кое-чем посерьезнее, как минимум дрелями. Третий, что семенил между телохранителями, на их фоне выглядел плюгавым малышом, хотя в действительности это было совсем не так. У третьего было обычное сложение для мужчины его лет. Однако привычка с сутулиться, бесформенный плащ, укутывающий его с ног до головы, и особенно плечистые спутнике создавали обманчивое впечатление субтильности. Пьяном мастере их ждали. Едва троица оказалась в полутемном коридоре заведения, перед ними вырос молодой вихростый парень, из-за пояса которого торчала рукоять дырадела и поинтересовался. «Вы те самые люди, о которых нас предупреждали». Первый телохранитель молча приподнял на намазку, продемонстрировав парню еще одну из тонкого титопласта, которая закрывала нижнюю часть лица. Она не была украшением, а защищала тонкие наполовину вживленную в кожу трубочки, идущие откуда-то из затылка в ноздри мужчины. Перед парнем стоял Прятка. «Все в порядке. Подымайтесь по лестнице на второй этаж». Налево по коридору в комнату, на двери которой нацарапана задница. «Вам туда». Прятка невозмутимо кивнул. Помещение, в которое направил гостей парень, оказалось небольшим и довольно грязным. Обои с потеками, два пыльных кресла, обшарпанный стол, лампочка без абажура. Зато на стене новенький коммуникатор, совершенно не подходящий к обстановке. Прядка извлек из кармана плаща черную коробочку, просканировал комнату и, увидев зеленый огонек на панели, вернулся в коридор. В этот момент на коммуникаторе замигал сигнал входящего вызова. Однако вошедший в помещение сутулый не торопился. Снял плащ, положил его на кресло разгладил черную водолазку, поправил висящую на груди цепь с медальоном, потянулся, внимательно разглядывая комнату, и только после этого надавил на кнопку приема. На экране появилось изображение мужчины, лицо которого скрывала нано-маска. «Я рад, что вы согласились встретиться!» В тот самый миг, когда включился экран, Сутулый отвернулся и провел указательным пальцем по столешнице, внимательно изучил потемневшую от грязи подушечку Но ничего не сказал. Переместился к креслу, по-прежнему оставаясь спиной к коммуникатору. Сбитый с толку мужчина замолчал, затем кашлянул и продолжил. «Хм, «Я бы хотел...» «Это не встреча», — скрипучим голосом произнес сутулый. «Я приехал сюда не для того, чтобы смотреть телевизор». «Меры предосторожности?» — неуверенно ответил мужчина. Сигнал идет с незарегистрированного коммуникатора. Наш разговор останется в тайне. Меня зовут Люциус Минг. Я прилад храма истинной эволюции. Оказывается, скрипучие голоса тоже могут звучать высокомерно. Слова «незарегистрированный коммуникатор» не имеют для меня смысла. Но если потребуется тебя найти, я тебя найду. Я знаю. Сними маску. Это был приказ. А чтобы усилить слова, Прилат резко обернулся, позволив собеседнику увидеть свое лицо. Даже не лицо, глаза. Неестественно выпученные, будто у человека, страдающего базидовой болезнью. Неестественно большие, словно пересаженные от кого-то другого. И черные. Абсолютно черные. Не было ни зрачков, ни роговицы, ни белка. Лишь беспросветный мрак. Мужчина снял маску. «Пожалуйста». «Теперь назови свое имя». «Я уже говорил». Глаза Прилата неожиданно сменили цвет. Только что были черными и вдруг стали пронзительно алыми. Напомнив то ли языки пламени, то ли фонтан, вырвавшийся из артерии крови, мужчина вздрогнул. «Сулеймани не является твоим именем», скрипнул храмовник. «Его носит другой человек». «Откуда вы знаете?» «Теперь назови свое имя!» «Кадаци», — ответил мужчина. «Чезаре Кадаци, к вашим слугам, господин Брилат». «В храме истинной эволюции не используется термин «господин». «Извините». «Обращайся ко мне, досточтимый». «Как скажете». Чезаре понял, что начисто проиграл начало разговора. Он потер подбородок, снова к кашляну и попытался вернуться к привычному тону. «Итак, достащимый прилад, вас заинтересовало мое сообщение?» «Мы услышали имя Банум. Теперь мы хотим услышать, собственно, сообщение. Что ты знаешь о мертвом человеке?» эм, «Так получилось, что я стал одним из его наследников?» Банум был бесплоден. Но его собственность нашла новых хозяев. Что досталось тебе? Две обгоревшие страницы текста. Очень странного текста. Он написан латиницей, но представляет собой полную билиберду. Я вам зачитаю. Кадаци взял в руки лист бумаги. Ава-марда-ава-куа... Достаточно! Оборвал его Люциус. Откуда это у тебя? Не у меня, а у Банума. Поправил Прилата Кадаци. «Откуда?» «Судя по сопроводительным записям, текст достался ему после сингапурских беспорядков. Помните разгром филиала Мутобор? Баном считал, что имеет дело с неким шифром». «Поэтому он и погиб», — отрезал Минг. «Слишком вжился в этот мир со всеми его шифрами, мобилями, вездесущей соей и незарегистрированными коммуникаторами» забыла о корнях». «Что?» «Ничего», — пронзительно скрипнул голос. Но фраза прозвучала иначе, не твое дело. «Сколько ты хочешь за текст?» «Он достанется вам бесплатно, достаточный прилад». «Услуга?» «Да», — кивнул Кадаци. «У меня образовалось очень много врагов. Дайте слово, что поможете мне выпутаться, и через час бумаги будут у вас». Хромовников не без оснований считали психами. Но все знали, что они очень щепетильно относятся к данному слову. Собственно, это была едва ли не единственная черта, напоминающая человеческую. Хромовники держали слово. Глаза Прилата вновь сменили окрас. С красного на глубокий синий. Однако на этот раз Кадаци не вздрогнул. Привык. «Ты взял книгу Банума, Кадаци!» заявил Люциус. «Она вам тоже нужна?» «Она у тебя!» «Я дал слово, что выставлю книгу на аукцион», твердо произнес Чезаре. «Я не могу ничего изменить». Уловка удалась. «Что такое дал слово?» Прилат понимал. Помолчал. Сменил цвет глаз с синего на красный и выдал. «Книга не у тебя». Он просчитывал ситуацию не хуже компьютера. И Чезаро вдруг подумал, что, несмотря на разделяющее их расстояние, несмотря на то, что разговор идет через сеть, Храмонюк видит его насквозь. Подумал и почувствовал себя очень неуютно. «Она в надежном месте», — Кадаци сглотнул. «Где именно знаю только я?» «Не устраивает», — заявил Минг. «Слишком велик риск. Книга должна быть у тебя». «Как вы правильно заметили, слишком велик риск. Книга моя страховка». «Теперь твоя страховка мы», – оборвал Чезар Алюциус. «Ты этого хотел, ты это получил. Слушай условия. Я даю слово Мутабор, что мы не станем отнимать у тебя книгу и позволим провести аукцион. Но книга должна быть здесь, у тебя, или никакой сделки». «Если я откажусь от сделки, меня ожидают последствия». Криво усмехнулся Кадаци. «Какие?» «У тебя есть важные для нас документы. Мы будем их искать». «То есть я поссорюсь в Мутабор?» «Вступая в переговоры, ты должен был просчитать варианты». На самом деле, предложение устраивало Чезаре. Мутабор не возражает против проведения аукциона, это главное. «Выворачивайте мне руки, достачки да мой прилад» определяя условия сотрудничества», — невозмутимо ответил Минг. «Если бы ты захотел безопасности, мы бы укрыли тебя на территории Мутабор. Но ты хочешь рисковать, а книга — не тот предмет. Мы должны точно знать, где она». «Я не успею привести книгу до начала аукциона», — хмуро ответил Кадаци. «Где она?» «В одном из франкфургских банков». «Сообщи, как ее забрать». Наши люди из Франкфурта доставят книгу в Москву и отдадут тебе. Слово Мутабор. Если согласен, то в течение часа должен передать нам текст. Чезаро вновь усмехнулся. Согласен.